Глава пятьдесят первая У нас было одиннадцать часов и двадцать семь минут до полуночи. В первую очередь мы позвонили Стерлинг и Бриксу. У них ушло два часа, чтобы отвлечься от расследования и приехать к нам. Они опросили Майкла и Илью насчёт их маленькой вылазки в розу пустыни. Что они там делали, кого они видели? Не помните ничего необычного? спрашивал Брикс у Майкла. «Может, встретили кого-то, поговорили с кем-то?» «Позволил кому-то написать на моей руке цифры невидимыми чернилами из ядовитого плюща?» С иронией переспросил Майкл. «Удивительно, но нет. Я помню, как что-то уронил. Наклонился, чтобы поднять. Он закрыл глаза. «Я что-то уронил», — повторил он. Наклонился, чтобы поднять, а потом... Ничего. «Нарушение стереотипных действий», — сказала Слоун. «Второй по эффективности способ гипноза». «Чтобы тебя загипнотизировали, ты должен этого хотеть», — вспомнила я Слава Тори. Либо она соврала, либо Майкл был недостаточно настороже в присутствии субъекта. Или то и другое. «Помнишь что-нибудь еще?» — спросил Дин. «Что ж, если так формулировать вопрос, я в точности помню, что случилось. Ты распознал убийцу. Как же ты это делаешь, Рэддинг, наш гений-профайлер?» «Ты знаешь, кто убийца?» Слоунда нелепого широко открыла глаза. «Это был сарказм», — сообщил ей Дин, сердито взглянув на Майкла. «А что насчет моментов перед твоим провалом в памяти?» — сказала агент Стерлинг, перенаправляя разговор. — Лия, ты сказала, что вы играли в покер? — С группой, в которой был Томас Уэсли, — пояснила Лия. — Я обчистила их всех. Майкл просто сидел рядом для красоты. Потом мы разделились. Я пошла обналичить фишки, а потом без спроса записала его на соревнования по борьбе в грязи. Я попыталась это представить. Лия за покерным столом. Майкл рядом с ней. Лея выигрывает, перебирает кончики темных прядей. Майкл то застегивает, то расстегивает верхнюю пуговицу пиджака. Что заставило нашего субъекта обратить на него внимание? Почему Майкл? Что произойдет, если намеченные жертвы не окажутся в большом банкетном зале 12 января? — спросил Брикс, обращаясь ко всем сразу. «Четыре переменных». Слоун перечислила их, постукивая большим пальцем правой руки по каждому из остальных поочередно. «Дата, место, метод и жертва». «Если уравнение меняется, субъекту придется приспосабливаться», — Стерлинг рассуждала вслух. «Дата и метод необходимы субъекту, чтобы добиться своей главной цели». Места и цифры на запястье жертвы имеют для него психологическое значение. Это символы мастерства. Чтобы адаптироваться, субъекту придется отдать какую-то часть власти и контроля, связанных с этим мастерством. «Я хочу заполучить их снова», — произнес Дин. «Власть. Контроль. 12 января. Нож». Это были константы уравнения. Если все сводится к месту и жертве... Спираль — твой главный шедевр. Символ бунта. Символ поклонения. Она идеальна. Ты скорее изменишь жертву, чем место, — сказала я, вполне уверенная в этом. Я буду приспосабливаться, — задумчиво произнес Дин. Я выберу кого-то другого, и тот, кого я выберу, заплатит за то, что мне пришлось менять решение. Я не хотела думать о том, как именно убийца будет возвращать власть и контроль с помощью ножа. «Отец не отменит завтрашнее мероприятие?» — напряженно спросила Слоун. «Даже не подумает насчет переноса в другую часть казино?» Брикс покачал головой. «Власть» контроль. Отец лун не хотел ими поступаться в той же степени, что и убийца. «Если я поеду на соревнования завтра», — подал голос Майкл, — «то мы будем знать не только, где будет субъект и что он собирается сделать. Мы будем знать, кто станет его целью». Он повернулся к Бриксу. «Вы использовали Кейси в качестве приманки в деле Локк, Вы рискнули показать её субъекту, потому что на кону были жизни, и вы считали, что сможете её защитить. По-моему, разницы никакой. У меня скрутило внутренности, потому что разницы и правда не было. Если меня там не будет, — невозмутимо продолжал Майкл, — этот тип просто выберет кого-то ещё. Может, вы его поймаете, а может и нет. Он помолчал. И с большой вероятностью кто-то захлебнётся кровью. Я не хотела, чтобы Майкл оказался прав, но он был прав. Завтра кто-то умрёт. В назначенный час, в назначенном месте. От твоего ножа. Завтра там будет не только этот субъект. В дверях появился Джуд. «Майкл, если ты пойдёшь туда...» У тебя на спине будет больше одной мишени. В голосе бывшего морпеха не было ни тени, ни сомнения. Он думает, Найджейд будет там. Агент Стерлинг посмотрела в глаза Джуду. Можно увидеть записку, которую он передал? Джуд кивнул одному из агентов, охранявших нас. Тот исчез и тут же вернулся с пакетиком для улик. Внутри был конверт, найденный в самолете. Агент Стерлинг достала из кармана пару перчаток, взяла конверт, вытащила из него фотографию. Затем перевернула ее, чтобы прочитать надпись на обратной стороне. Она взглянула на Брикса. «Цветок», — хрипло сообщила она. «Белый». Я вспомнила, как Джуд рассказывал, что Найтшейд посылал своим жертвам цветы. Белые соцветия Беладонны перед тем, как убить. И теперь он передал Джуду фотографию такого цветка. «Он отправил вам цветок?» — спросила я у Джуда, ощущая, как паника растекается по спине, подбирается к сердцу, к горлу. «Только не Джуд. Ни здесь, ни сейчас, ни снова!» «Отправил», — согласился Джуд. Я вспомнила, что он рассказывал про яд, который использовал Найтшейд. «Невозможно обнаружить. Нет противоядия. Смерть в муках». «Может, для меня уже слишком поздно», — продолжил Джуд твердо. «А может, нет. Но я вам говорю, завтра он будет там». Найтшейд не хотела чтобы мы покидали Лас-Вегас. Он испортил электросеть в самолёте. Он гарантировал, что Джуду будет негде скрыться. Знал ли он, что субъект отметил Майкла? Наблюдал ли он за нами? Может быть, до сих пор наблюдает? Нет, сказала я самой себе. Не наделяй его такой силой. Не позволяй себе видеть в нем кого-то большего, чем обычного человека. Найтшейд выбирал всех своих жертв заранее. Сказала я таким тоном, словно он был ничуть не уникальнее любого другого субъекта. Он отправлял им цветы. Предупреждение. Дар. Выслеживал добычу, — коротко сказал Дин. Он не из тех, кто совершает убийство при удобном случае. «Если я Найтшейд, может, я сфокусирован на Джуде. Может, я получил от Секты разрешение уничтожать любые проблемы. А может, достиг момента, когда разрешение уже не важно. Я лучше отниму что-то у Джуда здесь, чем завтра в Мэджесте». Найтшейд добрался до Скарлетт в лабораториях ФБР. Он знал, что нас отвезут в безопасное место. То, что мы были под защитой, он воспримет лишь как дополнительный вызов. «Значит, решено», — сказал Майкл, хотя никаких решений озвучено не было. «Всюду небезопасно. Так что я поеду в Вегас».